Когда Иосиф приехал в Гисхалу, он услышал, что люди говорят об Иоанне со злоблением. Вольноотпущенник Иоанн Юний не только наплевал на бойкот аукциона, предписанный богословами, он стал без зазрения совести скупать конфискованные римлянами земли. Галилеи не видели циничный вызов в том, что человек, когда-то вовлекший в войну всю провинцию, Теперь в качестве римского вольноотпущенника пользуются военной добычей римлян. Иосиф знал, что его давний враг вернулся в Галилею. Его тянуло повидать Иоанна. Он колебался. В конце концов он решился. Увидев его, Иоанн ухмыльнулся. Он повел его показывать свои владения – Конечно, было бы выгоднее купить земли на юге, в самой Иудее, где находились и имения Иосифа. Но Иоанн издавна привержен к Гисхале, и он приобрел обширные земли. Пока еще его владение не устроено, но почва здесь плодородная, дарит хлеб, масло, фрукты, вино. он заранее радуется тому, каким оно станет через три года. И кроме того, он купил его баснословно дешево. Люди здесь дураки. Им следовало уже давно перехватить у правительства лучшие участки. Бойкот земельных аукционов – идиотизм. В результате страна все больше заселяется чужестранцами. И если так будет продолжаться, то сирийцы и римляне скупят за сухой стручок всю Иудею. Нет, тут ему и Анну с богословами не по пути. Он свое сделал. Позор, конечно, что другие не последовали его примеру. Он собирается в ближайшее время поехать в Емнию и поговорить по душам с тамошними учеными. Эти господа, оторванные от жизни теоретики, в цифрах они ничего не смыслят. Он покосился на Иосифа и усмехнулся. «Какой им толк, — заметил он через минуту, — натравливать и дальше массы на римлян? Их гнев останется чисто теоретическим гневом. Умнее было бы бороться с римлянами ловкой конкуренцией экономически, а не политически. Если мы не можем с ними ужиться, ущерб от этого только нам». Ведь вся страна кишит чужеземцами, и каждый принужден считаться со своим римским, сирийским или греческим соседом. Взять хотя бы эту историю с валами. Ученые запрещают холощение быков. Но если у тебя есть только коровы и больше никакого рабочего скота, как тут быть? До сих пор держались с соседом, сирийцем или римлянином, Его просили, чтобы он украл у тебя быка и вернул его волом. Сирийцы охотно оказывали это одолжение, и дело было сделано. А теперь? Меньше чем за сорок сестерцев, никто у вас не украдет быка, да еще эта шваль пользуется случаем подшутить над вами и возвращает быка быком. Что тут делать? Даже жаловаться нельзя. Ведь холостить... Противозаконно? Иосиф слушал. Конечно, Иоанн прав. Но если бы он, никогда не побывав за границей, сидел вместе с богословами в Емнийской коллегии, он, вероятно, действовал бы так же, как и они. Вероучение необходимо оградить. Вопрос в том, где ставить ограду. Вся страна уже была однажды эллинизирована, и иудаизму грозила серьезная опасность раствориться в эллинизме.